Глава третья. Петр через Толстого передал сыну вопросные пункты. Царевич должен был ответить на них письменно. Толстой советовал ему не скрывать ничего, так как царь будто бы уже знает все и требует от него только подтверждения. От кого батюшка знает? спрашивал царевич. Толстой долго не хотел говорить, но, наконец, прочел ему указ, пока еще тайный, но впоследствии при учреждении духовной коллегии Святейшего Синода объявленный. Ежели кто на исповеди, духовному отцу своему некое злое и нераскаянное умышление на честь и здравие государя, наипаче же измену или бунт объявит, то должен духовник донести вскоре о том, где надлежит в преображенский приказ или тайную канцелярию. Ибо сим объявлением не порокуется исповедь, и духовник не приступает правил евангельских, но еще исполняет учение Христова. «Обличи брата, аще же не послушает, повешт церкви» когда уже так о братнем согрешении Господь повелевает, то кальми паче о злодейственном на государе умышлении». Выслушав указ, царевич встал из-за стола. Они разговаривали с Толстым наедине за ужином, И точно так же, как на Медне во время припадка в тайнике ответной палаты, бледное лицо его вдруг побагровело. Он посмотрел на Толстого так, что тот испугался и подумал, что с ним опять припадок. Но на этот раз кончилось благополучно. Царевич успокоился и как будто задумался. В течение нескольких дней не выходил он из этой задумчивости — когда с ним заговаривали, глядел рассеянно, как будто не совсем понимал, о чем говорят, и весь как-то внезапно осунулся, стал как неживой, по слову Толстого. Написал, однако, точный ответ на вопросные пункты и подтвердил все, что сказал на исповеди, хотя предчувствовал, что это бесполезно и что отец ничему не поверит.